Глава 45. Предсказание последней видящий Плеча коснулись мужские пальцы. Нахмурившись, посмотрела на Ильяса. И не только я. Все слушатели Киселевой с любопытством рассматривали Рогмара. Советник драконов нагло вторгся в личное пространство молодой Сианы. Только взволнованное выражение лица Ильяса остановило меня от показательной порки умника — «В конце концов, он мой советник. Почему бы ему и не подойти ко мне?» «Что?» — процедила я, почти не размыкая губ. «Это я хочу спросить у тебя что?» Я вскинула брови. Ильяс едва слышно уточнил, оценив мою реакцию. «От тебя исходит волна безотчетной печали. Кто-то напугал тебя? Или что послужило причиной такого настроения?» «Чувствует мою печаль? С какой стати?» Чтобы оборвать озабоченность некоторых, решила перевести ситуацию в юмор. «Да вот, ты не разрешил взять свою любовницу в Аскетон. Теперь переживаю, как она там одна». Дракон крепко стиснул челюсти и отстранился, задвигаясь обратно за спинку трона. «Обиделся? Ну, извини!» — вздернула носик. «Мы не в таких отношениях, чтобы я тебе сокровенные свои печали на блюдечке выложила». «Что ж...» Слово взял лидер титанов Элиер Мара Бусан. «Отличный план. От лица всех титанов, правителей империи и членов их советов хочу поблагодарить молодую Сиану Лорин за то, что она взвалила такое бремя на свои хрупкие плечи». Элиер уважительно кивнул, изображая неглубокий поклон. «Суть слияния изложена довольно прозрачно». «Давайте назначим дату слияния, чтобы каждый из присутствующих взял на себя ответственность за районы своих земель. Все-таки мы говорим о наложении одного пласта мира на другой. Без жертв, надеюсь, только материальных, никак не обойтись». Я согласно кивнула, и народ помрачнел. «Видимо, они ожидали, что я, как-то фея из детской сказки, взмахну волшебной палочкой, и никаких потерь не случится». «Смешные». «Не обойтись», — обошла взглядом нестройные ряды элиты. «Это верно. Некоторые участки империи наложатся друг на друга, без вариантов. Делить границы будете уже по факту слияния». Зизран шагнул вперед, и его обволакивающий баритон заполнил собой весь тронный зал. «Мы все люди образованные и благоразумные», — Хочется так думать, но в любом случае конфликты Сиана Лорен сразу исключит. Брови герцога Торнтона сошлись в дуге. «Сиана Лорен исключит?» «Общественность тоже не поняла такой заявочки. Я, кстати, тоже. Почему меня выставляют карательным органом над миром? Я на такое не подписывалась». Но Мара отказываться от своих слов не собирался. Более того, демон вышел вперед повернулся ко мне спиной и вытянул руку в сторону моих гостей. На ладони правителя демонов лежало портативное устройство старого образца. На нем записывали послание. — У меня для вас послание последней предсказательницы Скарлона. Мама — Мама! В груди что-то оборвалось. Я крепко стиснула пальцами тронные подлокотники. На плечо легла рука Рогмара. — Что происходит? — Задала я Ильису вопрос онемевшими немевшими губами. По взгляду дракона было видно, что он в курсе происходящего. А дальше началось невообразимое. Я увидела свою маму, точнее, ее голограмму, выскочившую из активированного артефакта накопителя. Призрачная дева заговорила. «Родится та, в которой свет, стихии, горечь от побед. Она одна правительница мира». «Одна хозяйка Криантинов. Так повелел наш Сорур. С ним не спорь, иначе магией получишь ты отпор. Коль хочешь силу сохранить, придется новую Сиану восхвалить. Она — властительница всех Левиафан. Приветствуй, Лорен Хартеган. Звуки эха еще звучали в оглушающей тишине зала, а силуэт Дреи уже растворился. «Чего?» Хотелось заорать во всё горло, но я смолчала. Народ и так напряжен, вот-вот взорвется. Только Зизран Мара подозрительно спокоен. Он и его семья. Лоик Мара, наследник демона, даже ухом не повел, если не считать взгляда из-под лобья, которым он меня рассматривал с момента своего появления в этом зале. «Это... это возмутительно!» Первым открыл базар Торнтон. Но кто бы сомневался, Болдрик, как истинный дракон, не желал терять власть. Пусть в его руках сконцентрировались только ее крохи. Меня удивляло другое. Зизранмара, наследница Оралима, Татьяна Тартис и Лефан Рогмар, принц Цароса, действующие правители трех империй, молчали. Зато их советники превратили мой тронный зал в базарный рынок. «Как так? Не будет нами править Фурия!» И еще скажите, что наша империя станет матриархальна. Я поднялась с трона, и возмущения сошли на нет. Все замерли, ожидая, что же Сиона Аскитона скажет на пророчество одной из самых сильных предсказательниц Сорора. Не нужны мне ваши империи. Не успела я закончить фразу, как замок заходил ходуном, пугая и меня, и моих гостей». Впервые на моей памяти Сорор изъявил выразить свою волю настолько открыто. Он не говорил привычным образом, действовал иначе, впиваясь в сознание. Гудение в голове давило на голову, но не сильно, и я смогла устоять на ногах. А вот мои гости рухнули на колени, крепко зажимая уши. У Торнтона из глаз полились кровавые слезы. Магия била дракона на наотмашь. «Признаю...» «Признаю, право фурии!» — прошептал мужчина мертвенно-бледными губами. Вслед за Болдриком зашептали остальные советники. Рогмар стоял позади меня и тихо ухмылялся, будто не у его брата сейчас царь отходил в управление к совершенно посторонней девице. Зизран Мара тоже улыбался, хоть его улыбкой и была грустной. «Молодая королева Оралима мне подмигнула. Правители в курсе пророчества?» — догадалась я. «Но мне не хочется управлять всей планетой. Понимаю, мои предки правили именно так, но раньше Сорур был не так населен. Когда же я жить буду?» Меня сковал ужас. Надо отдать должное высшему. Он больше не давил на меня. Сорур будто почувствовал весь мой ужас и отступил, предлагая решать самой. Свое мнение он выразил, и изменениям оно со стороны чужеродных рас не подлежит. Прокашлившись, приказала всем встать. Вздохнула, опускаясь обратно на трон. «Давайте сделаем так. Аристократия замерла, глядя на меня с разной степенью покорности. Мы подчинимся Сорору и пророчеству Дреи, но...» «Ваши империи останутся такими, какие они есть. И править ими будут те династии, которые уже правят. Пусть Сиана на Сороре может быть только одна, но...» Я задумчиво пожевала нижнюю губу, придумывая выход из сложившегося положения. И он пришел. Но мы прекрасно можем заменить название должности император на, например, наместник. Совет Цароса и Оралима при этом не пострадает. Если, конечно, наместники сами не решат переизбрать состав своих помощников. Правитель демонов, точнее, наместник Херона, широко улыбнулся. «В который раз молодость поражает меня своей мудростью?» «Согласен», — хмыкнул предводитель титанов и по совместительству младший сын Зизрана. «Что ж, титаны согласны?» «Демоны тоже». «Драконы за мир», — кивнул Лефан. Ильяс довольно качнул головой. «Маги Оралима против божественной воли не пойдут. Мы все хотим жить в мире», — подытожила Татьяна Тартис, — обняв Олесю Бусан Мара за талию. Я с облегчением выдохнула. Хоть свалившаяся на мои плечи ответственность к этому не располагала. «Хорошо, я рада, что нас всех устроил такой выход. Возвращаться к традициям прошлого очень важно, но никогда это возвращение происходит так резко. Будем считать, что меня назначили гарантом мира во всех империях. Донесите до своих подданных, что обращаться за помощью к Сиане — последнее дело». Каждый из них со своими жалобами сначала идет к совету и наместникам, а уж потом, если вопрос не решится, то пусть они идут ко мне. Я нахмурилась, оценив довольство на лице некоторых. Но учтите, каждую такую жалобу я буду рассматривать как оскорбление. Я сейчас пошла вам на уступки не для того, чтобы меня каждый день донимали жители планеты Фурий. «Каждая жалоба будет ликвидировать представителя органа власти, не справившегося с проблемой своего подданного». Татьяна, Лефан и Зизран понятливо кивнули. «Хорошо», — выдохнула я еще раз. «Раз мы с этим разобрались, приглашаю всех в трапезную. Там и определимся с датой слияния». «Мы прошли в соседнее помещение, немного пришибленные». «Ты молодец», — шепнул Ильис, доигрывающий роль моего сопровождения. «Не перестаю тобой восхищаться». Забавно, но комплимент дракона помог мне взбодриться. Пусть остаток вечера я ковыряла вилкой в тарелке, но уже не в таком упадническом настроении. Вино раскрепостило многих. Гости расслабились и даже стали обмениваться шутками. Атмосфера за столом сбавила обороты напряжения. Через три дня решили провести слияние. «Так как у нас с Ессей было уже все готово, не хватало только Сирены и Соломон. Мы согласились». А когда пришло время провожать гостей в порталы, Зизран попросил уделить ему минутку внимания. Протянув мне запечатанное письмо, мужчина бросил недовольный взгляд на Рогмара. Ильяс отказался оставлять нас наедине, и я не стала ругать его за самовольство. «Дрея!» Демон запнулся, ловя тревожные взгляды своей истиной, ожидающей его в окружении его детей. «Твоя мать просила передать тебе, когда ты станешь Сианой». Зизран вложил письмо в мою руку. «Нам столько много предстояло друг другу сказать, но и я, и демон молчали, будто язык проглотив. Хотелось ли мне спросить, почему он меня бросил, почему не забрал из Скарлона?» «Наверное. Но что толку, когда я знала ответ наперед. Гарпию, даже маленькую, нельзя было навсегда забрать из-под купола Амирана. Максимум неделя. А остаться жить на территории Скарлона правитель демонов сам не мог, по той же причине. Он не горгул. Конечно, он мог бы признать наше родство, но я не из тех, кто будет указывать взрослому дядьке на его ошибки. Я и сама прекрасно выросла без всяких родственников. Еся. Первый близкий человек, который стал для меня роднёй. После Арсалая, конечно. Я никому в семью не напрашиваюсь, уже большая девочка. И все равно, внутри что-то обиженно отозвалось. Зизран кивнул, пожелал спокойной ночи и ушел, уводя свою семью в портал. Я осталась стоять в центре холла, чувствуя себя опустошённой. Ничего себе первый прием. На плечи легли теплые ладони Рогмара неожиданно для себя не стала одергивать дракон, развернулась к нему и уткнулась носом в грудь Рогмара. «Обними меня!» — попросила на свой страх и риск, чувствуя, как сильно это мне сейчас необходимо. «Всегда!» — прошептал Ильяс в мои волосы, крепко сжимая в надежных объятиях. «Не знаю, сколько мы так простояли, но замок будто застыл, не подавая никаких признаков жизни», И я была благодарна ему за это.